Двадцать. Круглый. Иван сидел в так полюбившемся друзьям кафе «Лазурный берег», что на набережной. Время было без десяти минут семь вечера, или по местному времени скорее дня. Еще не ужин, но уже не обед. Солнце сегодня пекло нещадно, поэтому по набережной практически никто не гулял. Да и с пляжа, что находился внизу, у подножия невысокого скального берега, все адекватные люди сбежали. Вот часика через три, когда солнце начнет клониться к закату и взгляд его подобреет, вот тогда любители побарахтаться в теплом океане начнут стягиваться на прокаленный за долгий новоземельный день песок пляжа. А потом, нарезвившись в воде и нагуляв аппетит, они обеспечат работой все многочисленные прибрежные кафе и рестораны. Пока же Дикий был единственным посетителем Лазурного берега, и никто не мешал ему наслаждаться бокалом холодного вишневого вина. В принципе, так и было задумано. Позавчера Грек сообщил о приезде хозяина денег и запросил встречу. Приглашал вечером посидеть у него в розовом «Фламинго». Место, конечно, солидное, да и вип-кабинет был обещан, чтобы публика не мешала. Но Конан, как и было договорено между друзьями заранее, взял паузу, сказав, что они сильно заняты, и перенес встречу на сегодня. Особой нужды в этом не было. Предварительная проработка встречи парнями уже была проведена. Встречаться они решили на своей территории в Лазурном береге, А время было необходимо, чтобы скинуть с себя Николая Николаевича, то бишь наружное наблюдение или ноги, хвост, тут уж кому как нравится. Потому сразу после звонка ребята поехали в ночной клуб к румынам. А там такой бедлам, что потеряться знающему человеку не составляет никакого труда. Так что наружка, которую Грек предусмотрительно выставил возле дома парней и которая довела их до клуба, наутро перевернула там все вверх дном, но собравцев так и не нашла. Как сказал Иван, куда они со своим первым юношеским в высшую лигу. И вот теперь Дикий сидел за любимым столиком в любимом кафе. За спиной была стена из дикого камня, справа через столик за перилами террасы колилась на солнце велодорожка, а слева за перилами нежился и искрился в лучах светила океан. Парусиновый тент над террасой давал нежную тень, а с океана нес прохладу легкий бриз. «Господи, за что ж так хорошо-то?» сказал тихо, будто самому себе Иван. «Не расслабляйся давай!» Тут же прозвучало у него в левом ухе. «Шикарный наушник!» Микрофон горошину им подогнал Санька Абрикос. Небольшая портативная рация лежала у Дикого в заднем кармане брюк, а горошины наушника микрофона в ухе практически не было видно, да и вставил ее Дикий в левое ухо, то, что со стороны океана. «Две машины подъехали. Левее и правее кафе. Выходить никто не торопится. Ту, что справа, видно плохо». В левой два чижика сидят жалами, по сторонам ворочают. Конспираторы хреново. Нормуль серый. Не могли ж они без разведки сунуться? Ой, справа двое вышли, вижу. Ну-ну, посмотрим, как они двух гуляющих метросексуалов изображать будут. Но вышедшие из машины парни не стали ломать комедию. Они просто зашли в кафе, прошли между столиками через всю террасу к барной стойке, заказали себе пиво и сели справа от Ивана. При этом они, совершенно не скрываясь, по пути следования проверили всё сканером на предмет прослушивающих устройств. Усевшись, тот, что постарше, достал рацию и что-то в неё буркнул. «Браво!» — опять тихонько проговорил Иван. «Элегантно?» «Да», — согласился Конан. «Неожиданно. Но пока всё в рамках диспозиции. О, грековский Бентли едет». Бентли, грека выехав на велодорожку, подвёз своих пассажиров прямо к входу в кафе. Из машины вышел сам Гречихин, одетый в светлую пиджачную пару и рубашку пола. С другой стороны машины вышел упитанный среднего роста мужчина лет 50-55 с основательными залысинами на круглой, коротко стриженной русоволосой голове. Одет он был в светлые брюки и темную, не по погоде, рубашку на выпуск с длинными, но закатанными по локоть рукавами. Сопровождал начальство сухощавый с коротким ежиком русых волос мужчина, Лет около сорока, в солнцезащитных очках аля «Терминатор». В светлых брюках и светлой же рубахе на выпуск, под которой с левой стороны на животе проступала кобура с пистолетом. Был он тоже среднего роста, только движения у него были не вальяжные, как у первых двух, а собранные, лаконичные. Высадив пассажиров, машина глухо рыкнула и укатилась на стоянку. «Алексей Семенович, Алексей Семёныч! Уважаемый, можно сказать, авторитетный житель нашего города — как какой-то хулиган по велодорожке. ай ай — произнёс Дикий, поднимаясь навстречу гостям и протягивая Греку руку. «Но знаешь ли, сами виноваты», — парировал Грек. «Предлагал же, нормальное место так нет, а по пеклу шляться не подписывался. Ну да ладно, знакомьтесь. Иван Семён Маркович». Вновь представленные протянули друг другу руки, но ну тут как-то просочившись мимо Семёна Марковича, между ними оказался Сухощавый, и со словами «Секунду шеф» протянул руки, чтобы досмотреть Ивана. Однако, обалдевший от такой наглости Дикий, тем не менее, на рефлексах подался слегка вправо, пропуская мимо себя вытянутые руки телохранителя, и правой же рукой прихватил левую руку Тарапыги, ущемив ему лучевой нерв. Зашипев от боли в отключившейся руке, Сухощавый потянулся было под рубашку к стволу, но особровец зафиксировал за запястье и вторую руку, не забыв при этом бросить взгляд на одновременно вскочивших грековских парней у барной стойки. «Алексей Семёныч!» — удивлённо воскликнул Иван. «Это что за импровизации такие? Мы так не договаривались!» «Круглый — это что?» — тоже удивлённо воскликнул Грек, обращаясь к Семёну, и махнул своим, чтобы не вмешивались. «Женя, ша!» — буркнул Круглый, и телохранитель перестал вырываться из рук Дикого. «Сеня, я же просил!» — морщась с недовольством, воскликнул Гречихин. «Вы ж не на своём привозе. Здесь кругом солидные люди». «Бывает, погорячился парнишка!» «Спасибо, Женя, отдохни!» Иван выпустил руки телохранителя, оставаясь при этом на стороже, Но ну а тот, как хорошо вышколенный пёс, сразу перестал сопротивляться, молча отошёл и сел за спинами Грека и Круглого. Такой расклад его явно не устраивал, но других вариантов не было. Поэтому он, потирая онемевшую руку, постарался усесться так, чтобы видеть Ивана, глядя на него между двумя авторитетами. «Присаживайтесь, господа!» На правах первого прибывшего предложил Иван, снова занимая своё место. К столику подскочила официантка, незнакомая девушка, симпатичная, но чересчур нервная и напряжённая. Грек заказал пиво, круглый бокал холодного вишнёвого вина, а дикий заказал, стрельнув по девушке внимательным взглядом, кофе по Джеку Лондону. Официантка озадачилась, скосила глаза на Грека и, сказав хорошо, умчалась. «Ай да Семёныч», — подумал про себя Ванька, Дело в том, что рецепт кофе по Джеку Лондону, или «Кофе Джек», как его стали тут называть, притащил сюда Конан. Когда-то в детстве он читал рассказ Джека Лондона о гражданской войне в Штатах. Вот там и вычитал, как варить кофе не на воде, а на молоке. Напиток получался шикарный и очень сытный. В общем, совсем не к месту на деловой встрече. Но лихорадочно качавшему ситуацию Дикому надо было проверить мелькнувшую догадку. Ему показалось, что официантка подставная — Вот он и заказал напиток, который подавали только в этом кафе. И ему оказалось вполне достаточно того мимолетного взгляда, который девушка бросила на Грека, чтобы убедиться в верности своей догадки. Хитрый Гречихин решил подстраховаться, и на этой встрече их обслуживала его официантка, скорее всего, из розового фламинго. «Ну что, Иван?» — отпив пиво, сказал Грек, дождавшись, пока уйдет официантка, расставлявшая заказы. «Как вы просили, я пригласил уважаемого Семена Марковича на встречу», «Кстати, а где ваш напарник?» «Алексей Семёнович, мы не случайно назначили встречу на сегодня. Так получилось, что у нас тут образовались кое-какие дела, и их надо было растолкать. К сожалению, успели не всё. Вот напарника занимается, а мне удалось вырваться». «Ну да, ну да, знаем мы ваши дела», — хихикнул Грек. «Представляешь, Сеня, в городе без году неделя, а уже отжали у албанцев торговую точку и адвоката. Причём адвокат классный, что угодно докажет» а потом это же засранец и наизнанку вывернет. Я о нём ещё на земле слышал. Его албанцы тут как-то на долги развели и крепко держали. Было бы на земле, вывернулся бы. Они б ему ещё и должны остались. А здесь не, не вариант. Я с Безартом, со смотрящим их ним разговаривал. Под себя его хотел забрать. Он ни в какую. А эти, пожалуйста, бац-бац в дамках. Да, Ваня? Да я, если честно, не особо в курсе. Этим всё больше Серёга занимался. Съехал с темы дикий. Ну да, ну да. Я ж говорю, Сеня, кручёные пацанчики». «Ну, я тебя слушаю», — наконец заговорил тяжело молчавший и сверливший Ивана своими тёмно-карими, почти чёрными глазами Семён. «В смысле?» — прикинулся валенком Иван. «Это я вас слушаю, Семён Маркович». «Пятьсот штук», — нахмурившись, произнёс тот. Иван, слегка наклонив голову влево, удивлённо посмотрел на Круглого, но ничего не сказал. «Каждому», — уже сквозь зубы процедил Круглый, «Семён Маркович», — отставив кружку с кофе, уважительно начал Дикий. «Я так понимаю, мы с вами говорим на разных языках. Или вы просто чего-то не знаете. У нас все деньги. Более того, они у нас на абсолютно законных основаниях и хранятся в банке ордена. Если я в чём не прав, пусть уважаемый Алексей Семёнович меня поправит». Неожиданно отвлёкшись, Иван кликнул официантку. «Красавица, будь так добра, ещё фужер вина, пожалуйста». «Так какого же ты меня сюда звал?» «Я тебе что, мальчик? Ты вообще соображаешь, с кем то разговариваешь?» — рыкнул начинающий выходить из себя круглый. «Тише, Сёма, не кипятись. Я думаю, молодой человек сейчас всё нам объяснит. По крайней мере, так для него лучше будет», — решил вспомнить о своих обязанностях посредника Гречихин. «Конечно, Семён Маркович, я знаю, кто вы. Кто же не знает некоронованного короля Одессы?» — спокойно ответил Иван. Благодаря Конану он был более-менее информирован обо всех видных криминальных деятелях этого мира. «Алексей Семёнович!» Диконенко пристально посмотрел в глаза местному авторитету. «Думаю, вы не будете против, если мы с Семёном Марковичем пообщаемся наедине. Это ведь только наше с ним дело». «Да нет, сынок, Алексей Семёнович будет против», стукнув по столу пивной кружкой, ледяным тоном сказал Грек. «Я здесь не для вентиляции сижу. Я здесь за безопасности твою и сёма отвечаю». «Мы с ним не один год знаемся, и бизнес у нас общий. А тебя, мил человек, я третий раз в жизни вижу. Однажды ты уже то еще коленце выкинул. И что на этот раз от тебя ждать один бог ведает?» «Да, нечто похожее я и ожидал услышать», — расстроенно произнес Иван, в задумчивости поставив пустой бокал не на стол, а на перила террасы. Уважаемые Доны, как бы вам получше объяснить за вашу безопасность?» Переходя на одесский говор, сказал Дикий, откидываясь на спинку кресла и рассматривая собеседников. В этот момент оставленный на перилах бокал звякнул, и его ножка разлетелась мелкими брызгами. Причём само основание осталось стоять на месте, а лишённый ножки бокал покатился под стол по доскам террасы. «Упс, никого не поранило», — совершенно спокойно произнёс Иван, не подавая виду, насколько сам ошарашен пижонством Конана. По уговору, тот должен был просто попасть в бокал. 123 метра по дальномеру — это всё же серьёзное расстояние для тяжёлой валовской пули, чтобы попасть в тонкую ножку бокала. «Как видите, уважаемые, за ваши жизни тут отвечаю я». Вскочившие на ноги телохранители были остановлены движениями рук своих шефов, прекрасно понимавших, что никто им сейчас не поможет, кроме них самих. «Зря ты так, сынок», — напряжённо произнёс Грек. «Не по-людски это. Я тебе поверил, человека пригласил». «Свой авторитет на кон поставил, а ты?» «Да, поверил. Потому и наружку еще позавчера пытался представить. Сегодня твои бобики, Семенович, на двух машинах час тут кафешку пасли. Из чистого и незамутненного доверия ты даже официантку здесь своей подменил». «Откуда?» — недовольно буркнул Грек. «Как официантку?» — удивленно взметнулись вверх брови Круглого. «Да неважно», — небрежно ответил Дикий. «Так что ты меня, Семёныч, не грузи про твоё доверие. Здесь мы с тобою, как моя бабушка говорила, обое рябое Ну так что, Семён Маркович, пообщаемся, та та тет Гарантирую вам неприкосновенность, так сказать, если, конечно, с вашей стороны не будет никаких провокаций». «Да ладно, чего уж там. Что сову опень, что пнём об сову, и так и так под прицелом. Пойди, Семёныч, прогуляйся с парнями, а мы тут за жизнь пообщаемся». Грек встал недовольный и, махнув своим людям, двинулся к выходу. От стоянки тронулся его Бентли. «Женя», — не оборачиваясь, сказал Круглый, — «пойди, родной, погуляй, если что ты знаешь, кого и где искать». «Ой, Семен Маркович, зачем столько драматизма?» — воскликнул Иван, наблюдая за тем, как Евгений вышел из кафе, но не сел в машину, а встал возле нее, не теряя из виду собеседников. Сема наклонился под стол, поднял бокал. Повертел его в руках, хмыкнул, то ли удивлённо, то ли восхищённо, поставил его на стол разбитой ножкой вверх и уставился своим тяжёлым взглядом на дикого. «И что ты мне такого хотел сказать, ради чего стоило такой огород городить? Я хотел озвучить вам своё предложение. Зачем столько сложностей и таинственности? Зачем Грека обижать? Он действительно старался, хоть и слегка перегнул палку со своим старанием. Ну, извините». «Нам просто показалось, что человеку, имеющему выход обратно на Старую Землю, не понравится, если мы будем за него решать, кому надо об этом знать, а кому нет». Семён удивлённо взглянул на Ивана, набрал в грудь воздуха, собираясь возразить, но, заметив на лице собеседника саркастическую ухмылку, передумал. «Откуда?» «Да какая разница? Это не наш бизнес, и мы туда не лезем. Если Паша ваши обалдуи сами к нам не сунулись, мы бы с вами и не познакомились. По крайней мере, сейчас» и что вы там в Демидовске или Одессе за доступ к этому каналу обещали, и для чего он вам, это не наше дело? У нас своих выше крыши». Круглый некоторое время помолчал, осмысливая новую информацию и оценивая риски для своего бизнеса. «Так что по деньгам?» спросил он через минуту. «По деньгам все просто. Вы переводите на наш счет 9,5 миллионов IQ и забираете себе всю эту зеленую массу. Там 29,450, считали в полиции». «Так что, думаю, там всё точно». «Сколько?» — ошарашенно воскликнул круглый. «Ты рамсы случаем не попутал, фрейрок?» «Треть, Семён Маркович, треть. Нас твои люди убить хотели. Мы эти бабки с бою взяли». «Да меня это дёргает? Я же тебя о своих проблемах не чешу». «Стоп, Семён Маркович, притормози, пожалуйста. А то ты сейчас в горячке наговоришь лишнего. Не нужно этого. Лучше выдохни и меня послушай». «Ты, конечно, сильно просядешь, базара нет. Но ведь не смертельно. У тебя грины останутся. Все двадцать девять лямов, и выстрелят они у тебя где-то далеко от Мойского. Так что будет у тебя всё в ажуре. Просто чуть меньше, чем рассчитывал». «Чуть», — невесело усмехнулся Семён. «Про Колю-то откуда знаешь?» «Будем считать по инкассаторским мешкам, догадались», — усмехнулся Иван. «Ну да, ну да, как говорит старина грек Слушай...» «А может, Коля вас послал за своими бабками, а вы его бортануть решили?» «Вот, Семён Маркович, ты у него и спроси», — усмехнулся Ванька. «Если б так было, мы бы тут с тобой не общались». М «Да, логично. А где гарантии, что не бортанёте?» «Мёртвым деньги не нужны. Своего прохода обратно у нас нет, по крайней мере, пока», — усмехнулся Дикий. «Здесь за такой кидок на нас только ленивый охотиться не будет. Тут хоть девять, хоть девятьсот лямов имей». Иван кивнул в сторону бокала. Ножку всё равно рано или поздно отстрелят. «А так, что мне помешает?» Снова усмехнулся Семён, но в голосе его чувствовался лишь неподдельный интерес к логике рассуждений Дикого. «Ну ты-то нас, Маркович, за лохов не держи. Прохода назад у нас нет, но связь-то есть. Так что не дай бог с нами что случится. Есть на земле люди, которые подскажут коли у кого его бабки. А уж ты его знаешь, он кого хочешь достанет. Хоть в том мире, хоть в этом». Так что в наших общих интересах разойтись тихомирно. Это лучший выход из той ситуации, в которую у нас загнали четверо несильно умных уроженцев Украины. Семён снова задумался, но на этот раз молчание длилось намного дольше. Круглый вышел из-за столика и несколько минут медленно прохаживался по террасе. Дикий понимал, что сейчас решается быть в войне между ними или Круглый согласится на сделку. Семён Маркович подошёл к перилам и уперся в них своими крепкими руками, подставляя лицо свежему морскому ветерку. Ещё пару минут помолчал, то ли действительно до сих пор взвешивая все «за» и «против», то ли с целью пощекотать нервы оппоненту. Иван не подавал виду, что немного волнуется, и время в этот момент тянется для него как резина. «Давай номер счёта!» Наконец повернулся к нему Круглый. Всё-таки трезвый расчёт победил, хотя чего это стоило королю Одессы не узнает никто. «Вот, пожалуйста», — Дикий протянул заранее распечатанный на листочке номер банковского счёта. Он прекрасно понимал, что после такого дополнительно раздражать круглого, чем бы то ни было, лучше сразу застрелиться, поэтому на всякий случай в обращении с ним снова перешёл на «вы». «И это... Вы там грека, успокоите, пожалуйста. Мы с ним из-за вас цапнулись, а нам ещё жить рядом. Не хотелось бы с Семёнычем искрить попусту. Он человек с понятием». Семен кивнул головой, — Сгрёб со стола листочек, сунул его в нагрудный карман рубашки, встал и пошёл к выходу. Потом остановился, повернулся и сказал. «Через неделю бабки придут. Как платёж пройдёт, отдай зелень греку. Я с ним порешаю».